Тут Катя была с ней полностью согласна, хоть и мало она знала своего дядьку, но сразу угадала, что он за человек, отличный мужик, повезло этой Инге. Инга как будто прочитала ее мысли, и усмехнулась печально. Время прошло, я, конечно, не то что забыла Володю, но успокоилась как-то, работу поменяла, теперь не то что в Сибирь ездить, на трамвае и то пару остановок лишних проехать не могу. «Пешком хожу. Ни с кем из прежних коллег не встречаюсь. Замуж не вышла. Вот в филармонию хожу, да, в театры. Думала, что обрела покой. Оказалось, нет. Вот вчера увидела вас с вашим другом, но до чего похож на Алика. Просто одно лицо. «Но мы же выяснили, что это никак не может быть один и тот же человек» катя будто воочий услышала как лопается тонкая ниточка доверия что протянулась от нее к инге все конец за душевным разговором алёшу она не только не отдаст этой навязчивой женщине но даже близко ее не подпустит вы не подумайте инга тоже почувствовала катина настроение я понимаю что такого не может быть ведь али кривцов утонул тогда много лет назад «Но все же тело-то не нашли?» «Вы ошибаетесь», — отчеканила Катя. «Моего друга зовут вовсе не Олег, а Алексей. Алексей Долинский. И он никогда не был в Сибири». Последнее она добавила от себя, потому что понятия не имела, был ли Алеша в Сибири. Сам он не рассказывал ей о своей жизни. Расспрашивать же Катя стеснялась. «Вы уж простите», — добавила Катя, — «Наплевав на приличие. Но мне надо работать. Хорошо, что мы вспомнили дядю. Он был замечательным человеком». Она замолчала, осознав, какой фальшу веет от ее слов. То есть дядька-то и вправду был замечательный. Но вот с этой Ингой Катя никак не могла найти общего языка. «Знаете, иногда в голову лезут совершенно невозможные мысли», — пожаловалась Инга. Вот ведь Володя собирался вести ту вещь, о которой говорил шаману обратно в Сибирь. А была она у него здесь, в Петербурге. И, наверное, он ее взял с собой, когда уезжал в последнюю свою экспедицию. Уж если он обещал, то сделал бы. Он был очень честным и обязательным человеком. И если она очень ценная, то, возможно, из-за нее его и убили». «Но кто мог знать, что у него с собой такая ценная вещь?» Против воли Катя снова включилась в беседу. «Дядя не болтал попусту, тем более, если дело серьезное?» «Клянусь вам, я никому и никогда не говорила о том случайно подслушанном разговоре». Инга почти прокричала эти слова, но ведь Алик тоже мог его слышать. «Потому что его не было в ту ночь в избе. Это-то я помню». «Все-таки она ненормальная», — подумала Катя. «А я, вместо того, чтобы совсем соглашаться, чтобы успокоить ее, вздумала с ней спорить». «Так она никогда не уйдет, и мне здорово влетит от Киры. Та же баба Зина не применит раззвонить по всей библиотеке, что я в рабочее время чаи распеваю». «Ничем вам помочь я не могу», — сухо сказала она. «Эта история, даже если вы ничего не путаете и не придумываете, кажется мне по меньшей мере странной. Какая-то реликвия, шаман, который учился в городе, а потом вернулся в места, где жили его предки, чтобы общаться с их духами. Красиво, конечно, но неправдоподобно. Одно знаю, моего дяди нет в живых, и что уж теперь сделаешь». «Мне очень жаль, но... Прощайте». Катя выскочила из столовой и побежала в читальный зал. На душе у нее было скверно. Все же разговаривала она с этой Ингой очень невежливо. Геолог Владимир Черков второй день шел по тайге, пытаясь найти свою партию. Накануне он увидел на склоне холма интересный рудный выход — Пошел за этим выходом, собирая образцы породы, увлекся и опомнился только тогда, когда понял, что потерял направление. Компас его сошел с ума. Должно быть, рядом находилось месторождение железной руды. Владимир попытался ориентироваться по веткам деревьев, по лишайнику на их стволах. Но народные приметы его обманули, и он уходил все дальше и дальше в тайгу. К счастью, стояли еще теплые дни. Он переночевал под деревьями, мечтал только об одном, чтобы на него случайно не натолкнулся голодный медведь. Наутро он напился из ручья, поел сладких переспелых ягод и пошел дальше. Теперь к концу подходил второй день его одиноких блужданий. Начинало темнеть. Вдруг впереди среди деревьев мелькнул отцвет костра. Владимир прибавил шагу. Костер — это люди, это жизнь. Однако вскоре он услышал доносящиеся с той стороны странные звуки, как будто тихо и печально пел какой-то голос, то ли мужской, то ли женский. Нет, не человеческий голос пел, а сама тайга пела свою вечную песню. Так могла петь вечность, так могли петь звезды, рассыпанные по бескрайнему небу. Черков замедлил шаги. В сердце его шевельнулось беспокойство, однако костер манил его, неудержимо манил своим живым теплом, своим неровным мерцающим светом. Неужели придется еще одну ночь провести в безлюдной тайге, в полном одиночестве? Владимир прибавил шагу и вышел из-за деревьев. То, что он увидел, поразило его до глубины души. На небольшой лесной поляне возвышался темный деревянный столб с вырезанной на нем медвежьей головой. Рядом с этим столбом пылал костер. А перед костром сидел старый человек в рысей шапке и в одежде из выворотной шкуры. На шее у него висело ожерелье из звериных зубов и костей. Глаза и рот человека были плотно закрыты, но, тем не менее, именно он пел ту таинственную песню, которую издалека услышал геолог. Он пел ее не ртом, а горлом, всем своим старым изможденным телом. И эта удивительная песня сливалась с шумом ветра, шепотом тайги, смерцанием далеких звезд. Черков вспомнил, что кто-то рассказывал ему о сибирских шаманах то ли тунгусах, то ли айротах, которые владеет удивительным искусством горлового пения. Однако одно дело чьи-то рассказы, и совсем другое — дикая, волнующая песня, услышанная на таежной поляне среди обступившего ее бесконечного леса. Не прекращая петь, шаман поднял небольшой бубен — и принялся ритмично и негромко отбивать ритм. Этот ритм задел какую-то древнюю струну в душе геолога. Ему показалось, что бубен шамана и его волшебное пение обретают над ним странную власть. Ему послышался мощный зов. Подчиняясь этому зову, он приблизился к костру, огляделся. Сквозь ветви деревьев на него смотрели десятки лиц, десятки пристальных, внимательных глаз. Владимир вздрогнул, всмотрелся в эти лица и, наконец, понял, что это деревянные идолы, окружившие поляну молчаливым воинством. Только два глаза, глядящие из темноты, оказались живыми. Из-за деревьев смотрел медведь, но его взгляд не был злобным или угрожающим. Медведь смотрел на шамана, как на своего повелителя, как на хозяина. Вдруг песня оборвалась, и звуки бубна смолкли. Шаман поднял взгляд на Владимира и проговорил тихим, спокойным голосом. «Здравствуй, белый человек. Тебя привела сюда моя песня. Значит, ты пришел с добром». — Садись к костру, отведай моего скромного угощения. — А там... там медведь! — Черков указал рукой в темноту. — Да, это лесной хозяин. Он тоже пришел послушать мою песню? — кивнул шаман. — Он оберегает наш покой, следит, чтобы никто не пришел сюда со злыми мыслями. Черков опустился рядом с шаманом. Над костром висел котелок, в котором кипело какое-то варево. Шаман достал мешок, отрезал геологу большую ломоть хлеба, намазал его диким медом, зачеркнул кружкой из котелка. Владимир почувствовал зверский голод. Он вгрызся в хлеб с медом и зажмурил глаза от удовольствия. Дикий мед был душистым, как сама тайга, и сладким, как весенний рассвет, обжигаясь Он отхлебнул из кружки. Это был отвар из таежных трав, и горьковатый аромат пронизал все существо геолога, наполнил его бодростью и силой. — Ты потерял дорогу, — проговорил шаман, внимательно глядя на своего гостя. — К счастью, духи тайги привели тебя ко мне. — Эту ночь ты проведешь здесь, на нашем капище, и завтра я покажу тебе верную тропу, и скоро ты встретишь своих друзей. Черков слушал шамана и кивал, соглашаясь, однако почти не понимал, что тот говорит. Его неудержимо клонило в сон. Шаман заметил это и бросил на землю охапку веток и звериную шкуру. Геолог благодарно улыбнулся, рухнул на таежную постель и провалился в сон. Проснулся он посреди ночи от выстрела и от звериного рева, полного боли и безысходности. Еще ничего не осознав, откатился от костра, распластался по земле за огромным корявым пнем и вгляделся в окружающую темноту. Костер догорал. В его слабом свете Володя увидел, как из леса вышли двое заросших до глаз мужчин в кирзовых сапогах и продранных ватниках явно беглые уголовники, пробирающиеся к железной дороге. Один из них держал в руках охотничье ружье, второй размахивал ножом. Только теперь Черков увидел старого шамана. Старик сидел по другую сторону костра, горестно опустив голову и раскачиваясь, как китайский болванчик. Один из пришельцев... Наставил на него дымящийся ствол ружья и хрипло проговорил. — Не трясись, дед, мы тебя не тронем. Отдай нам еду и одежду, покажи дорогу к железке, и можешь дальше своему полену молиться. Черков затаился за пнем, но он понимал, что как только глаза пришельцев привыкнут к яркому свету костра, они его заметят. Оглядев поляну, он заметил на земле за старой лиственницей двустволку шамана. От того места, где прятался геолог, до ружья было метра три. Один хороший бросок. Бродяга с ножом насторожился, что-то почувствовал и шагнул в ту сторону, где затаился Владимир. Шаман приподнялся и проговорил высоким резким голосом. «Зачем, однако, вы хозяина лесного убили?» Чирков понял, что старик отвлекает от него уголовников, дает ему шанс спастись. Он мог отползти к деревьям и скрыться в тайге, но тогда старый шаман остался бы во власти бандитов. Уголовник удивленно оглянулся. — Ты про кого, дед? — Про медведя, что ли? — Да он на нас пошел. — И мяса в нем много. Нам на несколько дней хватит. Не следовало вам хозяина убивать. Теперь вас тайга не отпустит. — Что ты с этим старым пнем разговариваешь? — проговорил второй бродяга, поднимая ружье. — Кончить его надо, а то проболтается, что нас видел. Кончить его и все дела, чтоб следов за нами не осталось. — Не трать пулю, пригодится, — остановил его приятель и шагнул к шаману, занеся нож. При этом он повернулся спиной к Черкову. Владимир мгновенно вскочил, метнулся к лиственнице, схватил ружье старика и выстрелил дуплетом в обоих бандитов. Тот, который стоял к нему спиной, охнул и повалился лицом в костер. Крупная медвежья пуля вошла ему под лопатку и пробила сердце. Второму уголовнику, разнесло выстрелом грудь. Прежде чем упасть, он успел выстрелить из своего ружья, ранив старого шамана в правый бок. Первым делом Володя шагнул к раненому уголовнику, откинул в сторону его ружье, заглянул в глаза. Тот умирал. На губах у него выступила кровавая пена. «Да бей — Добей, проговорил гаснущим голосом. «Не оставляй здесь умирать!» Геолог перезарядил доустволку, наставил на раненого, но не смог выстрелить. Он отвернулся, подошел к шаману. Старик лежал на боку, глядя куда-то вдаль белесами старыми глазами. Одежда на боку намокла от крови, хриплое дыхание вырывалось из груди. «Помираю, однако». Проговорил он, едва слышно. Каждому приходит его время, и зверю, и человеку. Одно плохо. Никому я свои знания не передал. Подожди, старик. Может, еще оклемаешься? Черков наклонился к старику, откинул ворот одежды, осмотрел рану. Кровь толчками выплескивалась из темного отверстия. Володя оторвал край своей рубахи, зажал рану, затянул куском полотна. Возле костра нашел котелок с травяным отваром, поднес к губам шамана. Тот сделал несколько глотков, благодарно прикрыл глаза, зашептал. — Спасибо тебе. Только я все одно помру. Силы из меня уходят. Я об одном тебя попрошу. «Есть в тайге святое место, где шаману помирать положено. Донеси меня туда, это недалеко. Если там помру, душа моя найдет дорогу в счастливые леса. Донесешь меня, я тебя отблагодарю, щедро отблагодарю». «Да ладно тебе, старик, какая еще благодарность?» Володя окинул его взглядом. Шаман был худой и невысокий, как подросток. Нести его было бы нетрудно. Раз уж положено ему помирать в специальном месте... Да — Донеси меня туда, — повторил шаман. — Надо сейчас выходить. Тогда к утру поспеем, а то не доживу. — Ладно, старик. Черков наклонился озабоченно взглянул на рану, покачал головой. — Не донесу я тебя. — И как же ночью по тайге идти? Не найдем же дорогу. — Не беспокойся. Тайга сама нас приведет, — шептал шаман. Черков затоптал костер, вскинул шамана на закорки. Он и правда оказался легким, как ребенок. — Куда идти-то? — На... «Золотой кол!» — прошептал шаман. «Полярная звезда, по-вашему!» Володя поднял глаза. Небо расчистилось, звезды густо усеяли его, как серебряная проса. Полярная звезда сияла ярко и уверенно. Он зашагал вперед, и тайга расступалась перед ним. Широкая и прямая тропа ложилась прямо под ноги. Сбоку и сзади среди деревьев слышался шорох, но геолог не чувствовал беспокойства. Невидимый таежный народ провожал их с шаманом, следил, чтобы с ними ничего не случилось. Шаман не издавал ни звука, и Володя заволновался. Не умер ли старик? Он приостановился и тотчас же услышал шелестящий угасающий голос. — Поспеши, мы должны успеть до рассвета. Уже светало, когда Володя увидел впереди большую поляну. В дальнем конце ее стояла хижина посредине деревянный помост. В самом его центре сухое дерево с разветвленными на ветвях тряпочками и костяными фигурками. «Успели!» — проговорил шаман. «Спасибо тебе! Усади меня на этот помост под святым деревом!» Черков усадил шамана, прислонил его к сухому стволу. Старик открыл глаза, глядя на розовеющее небо. Лицо его осветилось радостью. «Спасибо тебе», — повторил он. «Теперь я умру как должно и найду после смерти дорогу к священной леса. А ты, когда совсем расцветет, пойдешь в ту сторону, куда показывает самая большая ветка святого дерева и к вечеру встретишь своих людей он замолчал володя подумал уже навсегда но сухие губы снова приоткрылись едва слышный голос произнес посмотри справа от меня под помостом там должен быть сверток володя наклонился запустил руку поднастил нащупал какой то предмет завернутый в кусок Лосиной шкуры. Это священные ножны, проговорил шаман неожиданно окрепшим голосом. Много-много поколений назад их принес нашему народу человек из далекой западной пустыни. С тех пор эти ножны передавали от одного шамана к другому. Мне некому их передать. «Нет у меня сына, нет преданного ученика, поэтому я отдаю их тебе». «Зачем они мне?» — запротестовал Черков. «Пусть остаются у твоего народа. Не перебивай меня!» — остановил его шаман. «Мне недолго осталось. Ты плохо меня слушаешь. У меня нет ученика». Нет нового шамана, а передать их случайному человеку нельзя. Где-то на земле есть кинжал, сделанный тем же мастером, что и ножны. Если кинжал и ножны попадут в одни и те же руки, если кинжал вложит в эти ножны, обладатель священного оружия получит огромную власть, власть над судьбами всех людей. «Если священное оружие попадет в руки дурного человека, произойдет страшное». Шаман ненадолго замолчал, прикрыв глаза, и, наконец, продолжил слабеющим голосом. «Я видел печать судьбы на твоем лице. Ты рожден для того, чтобы принять у меня священные ножны. Возьми их, иначе я не смогу спокойно уйти» в священные леса. — Хорошо, — согласился Черков, чтобы не огорчать умирающего. — Хорошо, старик, я возьму ножны. — Спасибо. — Только помни, их нужно беречь, как зеницу ока, чтобы они не попали в дурные руки. Шаман замолчал, широко открыв глаза. В это мгновение над лесом поднялось солнце, и его золотые лучи осветили лицо старика, так что Володе показалось, что шаман помолодел. Глаза его от солнечных лучей налились темным старинным золотом, на лице появилась загадочная восточная улыбка, улыбка, за которой стояли сотни и тысячи поколений. — Я сделаю то, о чем ты просишь, старик, — пообещал Черков. И тут он понял, что шаман уже умер. Володя спрятал подарок шамана за пазуху, бросил последний взгляд на мертвого старика и на его усыпальницу и зашагал в ту сторону, куда указывала самая большая ветка сухого дерева. Шаман не обманул его. Солнце еще только начало клониться к западу, когда Черков встретил людей своей партии. Он никому не рассказал о своих таежных приключениях, никому не рассказал о подарке старого шамана.